6. Искусственно вызванные врачами кровотечения, которое продолжалось, как явствует из записей фельдшера Зайцева, и после снятия пиявок именно поэтому ему пришлось задержаться в вергло гоголя в предобморочное состояние. В среду 20 февраля штаб-лекарь Тарасенков, приехавший на Никитский бульвар рано утром вместе с Сокологорским и обследовавший Гоголя самостоятельно ещё до начала консилиума Был настолько встревожен слабостью пульса, что готов был попробовать МОШУС, возбуждающее гомеопатическое средство, применявшееся при обмороках и падении температуры тела. На Большом консилиуме, начавшемся в середине дня на втором этаже особняка в кабинете графа Толстого, присутствовали врачи Александр Овер, Степан Клименков, Александр Эвениус, Алексей Тарасенков, Константин Сокологорский а также философ Алексей Хомяков, гражданский губернатор Москвы Иван Капнист, земляк и добрый приятель Гоголя, сам хозяин дома и еще, как пишет штаб довольно многочисленное собрание. Однако правым голосом в ходе консилиума обладали только Овер, Клименков и гофмедик двора Эвениус. Овер сделал короткий доклад по-французски, Затем доктора утвердили неумолимым советом трех, как выразился Тарасенков, диагноз овера – менингитис, и приняли решение, что с Гоголем следует поступать как с человеком, не владеющим собою, то есть насильно применять к нему процедуры, входящие в протокол лечения менингита, а именно кровопускание, теплые ванны, обливание головы холодной водой, обкладывание спины разогретым железом или горячим хлебом, прием внутрь коломеля, хлорида ртути, слабительного хинина. По широкой деревянной лестнице врачи спустились на первый этаж комнаты Гоголя, чтобы посмотреть его. Николай Васильевич по-прежнему неподвижно лежал на диване с закрытыми глазами, в халате и сапогах. Состояние его было такое же, как и утром. Между сном и явью. Однако пульс, как отметил Тарасенков, сделался еще слабее. На вопросы медиков, испытывает ли он боль в том или ином месте, Гоголь ничего не отвечал, либо произносил, не открывая глаз «нет». Наконец Николай Васильевич прервал врачебный опрос словами «Не тревожьте меня, ради Бога». Гоголь, конечно, не мог предположить, что тревожит его намерены были решительно и безостановочно. Его стали ощупывать, остукивать, давить ему на живот. От каждого прикосновения Гоголь по свидетельству Тарасенкова кричал и стонал. Овер каким-то непостижимым образом находил, что само упрямство «не лечиться», которое проявляет автор «умирающей души», подтверждает, что у него менингит. В диагнозе Овера усомнился, прибывший с большим опозданием, он должен был участвовать в консилиуме, профессор Иосиф Варвинский. Осмотрев Николая Васильевича, он заключил, что Гоголь страдает вовсе не менингитом, а желудочно-кишечным воспалением вследствие истощения. При этом Варвинский высказался в том духе, что он не уверен, вынесет ли Гоголь по слабости кровопускание пиявками и другие процедуры, на которых настаивал Овер, следуя протоколу лечения менингита. Но процедуры уже были назначены. И суждений Варвинского, как пишет Тарасенков, никто не хотел и слушать. Доктор Клименков вызвался лично устроить все назначенное Овером. Остальные врачи разъехались около трех часов пополудни. Отъехал и штаб Тарасенков, чтобы не быть свидетелем мучений страдальца, как он объяснил свое бегство из дома Талызина. К исполнению предписаний Овера Клеменков приступил немешкая. Под руководством доктора и, вероятно, при его силовом участии, с Гоголя первым делом сняли всю одежду и сапоги, обрубили якоря. Его потащили к ванной и насильно усадили в нее. Гоголь стонал, кричал, сопротивлялся. Стали лить ему на голову холодную воду. Затем уложили голову на диван, не дав никакого нательного белья лишь небрежно укрыли простынёй. «Покройте плечо, закройте спину», произносил Николай Васильевич. На спину ему поставили мушку. Пласты изготовлены из растёртых жуков-наровников, выделяющих ядовитое вещество канторидин, которое при контакте с кожей вызывает жгучую боль и волдыри. На голову наложили холодную примочку, к ноздрям припустили одну за другой восемь пиявок. Гоголь повторял «не надо». Его держали за руки, чтобы он не смог препятствовать процедуре. Он умолял «снимите пиявки, поднимите от рта пиявки». Кальменков на время отлучился. При этом доктор, несомненно, дал распоряжение фельдшеру и прислуге не прекращать кровопускание ни при каких обстоятельствах. Когда в шестом часу вечера на Никитский бульвар вернулся Тарасенков, пиявки все еще висели на лице Гоголя, а его руку, пишет штаб держались силою, чтобы он до них не касался. Пиявки продолжали высасывать кровь из ноздрей Гоголя и в седьмом часу вечера, когда в дом Талызина вернулись Овер и Клименков, Для докторов стало очевидным, что Гоголь по-прежнему упорствует в нежелании лечиться. Они убедились, что покорить его волю не удалось. Слишком настойчиво, повторял он, что его лечат напрасно, слишком упрямо ссилился сорвать с лица кровососущих тварей. И тогда с докторами Овером и Клименковым случилось нечто вроде агрессивной истерики. «Они велели подоле поддерживать кровотечение, — пишет Тарасенков, — ставить горчичники на конечности, потом мушку на затылок, лед на голову и внутрь отвар алтейного корня с лавровищновой водой. Обращение их было неумолимое. Они распоряжались как с сумасшедшим, кричали перед ним, как перед трупом. Клименков приставал к нему, мял, ворочал, поливал на голову какой-то едкий спирт. А когда больной от этого стонал, то доктор спрашивал, продолжая поливать, «Что болит, Николай Васильевич? А? Говорите же!» Но тот стонал и не отвечал. Кровотечение из носа Овер и Клименков поддерживали несколько часов, усиливая его различными средствами. Результат этих деятельных пособий не заставил себя ждать. Пульс делался все слабее, свидетельствует Тарасенков. Упадок сил, вызванный кровопусканием, давал о себе знать. Приступ был неизбежен. Внезапное ослабление организма, как и душевное потрясение, медицина считает важнейшим фактором, провоцирующим обмирание. Гоголь смирно на одном боку продолжал лежать голым под простыней. Когда с ним ничего не делали, он был покоен, замечает штаплекарь. Но когда ставили или снимали горчичники и вообще тревожили его, он издавал стон или вскрикивал. Поздно вечером Николая Васильевича тревожить перестали. Овер и Клеменков наконец уехали, назначив новый консилиум на 10 утра следующего дня. У постели Гоголя дежурили штаплекарь Тарасенков и англичанка Елизавета Вагнер. Она осталась со страждущим на вторую и последнюю ночь. В комнату Николая Васильевича то и дело заглядывал обеспокоенный граф Александр Толстой. Хозяин дома, щедро заплативший профессорам, не был уверен, что медики предприняли все необходимые средства для исцеления друга. Около одиннадцати часов вечера дежурным показалось, что Гоголю хочется встать. Его подняли и посадили в кресло. Заодно надели на него рубаху. Голым он пролежал не менее восьми часов. Сидя в кресле, он едва удерживал голову на шее. Она падала машинально, как у новорожденного ребенка. Его решили вернуть в постель. В этот момент с Гоголем случилось именно то, о чем он писал в первом пункте Франкфуртского завещания. Литургия проводила последнюю репетицию, словно проверяя, Не забыл ли ее пожизненный узник, что такое минуты жизненного онемения? На исходе суток 20 февраля 1852 года, примерно за 9 часов до того, как Гоголь был признан умершим, штаб Тарасенков зафиксировал у него резкое ограничение физических проявлений жизни и полную остановку пульса на несколько минут. Когда его опять укладывали в постель, Он потерял все чувства, пульс у него перестал биться, он захрипел, глаза его раскрылись, но представлялись безжизненными. Казалось, наступает смерть, но это был обморок, который длился несколько минут. Пульс возвратился вскоре, но сделался едва приметным. Свидетельство штаб можно сопоставить с тем, что пишет группа врачей в опубликованной в 2011 году научной работе. Гиперсомния, проблемы диагностики. Где представлены клинические случаи летаргии, зафиксированные в современной России. Причины летаргии точно не установлены. В тяжелых случаях имеется действительно картина мнимой смерти. Кожа холодная и бледная, зрачки не реагируют, дыхание и пульс трудно уловимы. Даже сильные болевые раздражения не вызывают реакции. Описаны случаи, когда мнимо умерший человек подвергался патологоанатомическому вскрытию. Приступы летаргии возникают внезапно и также внезапно заканчиваются. Неврологические исследования и клиническая практика говорят о крайней сложности различения состояния скрытой жизни от наступившей смерти. От ошибки не застрахован любой современный врач, не вооружённый медицинской аппаратурой и не следующий строгим методикам констатации смерти. Но речь о девятнадцатом веке. Разумеется, даже такой опытный доктор, каким был Тарасенков, мог легко впасть в заблуждение, наблюдая Гоголя в минуты, когда сердце и пульс перестали биться, реакции организма прекратились, глаза стали безжизненными, а тело холодным. Что это не смерть, а обморок, штаб-лекарь понял только тогда, когда пульс возвратился.